задумчиво произнес он, явно ожидая не того ответа. Он и ружье, видимо, не просто так взял, хотел стреляться из него. «Хорошо, шпага так шпага. Так даже лучше будет, изрублю тебя на мелкие куски». «Тихон!» — крикнул Кривощекин и к нему тут же подскочил слуга с выпученными глазами. «Принеси шпаги для фехтования». «Парадные?» — выдохнул Тихон. «Парадные!» — кивнул Кривощекин.